14. -е. Члены команды перекусывали привезенной по заказу пиццы и запивали ее лимонадом. а еды сейчас никто не думал. Ри, Грехом и Эллен сидели за обеденным столом в арендованной квартире и изучали десятки фотографий, сделанных записи визитов Мерсер. 18 минут в магазине Ноэль и 22 Брюса. Целых 40 минут драгоценной информации, о которой можно только мечтать. Они изучили ее сами, но главное, ее анализом сейчас занималась их лаборатория в Бететсе, штат Мэриленд. Удалось выяснить размеры хранилища сейфа, наличие и расположение камер наблюдения датчиков безопасности, то, что замки на дверцах открывались поворотным ключом и что имелись клавишные наборные панели. Стальной сейф весил 800 фунтов, был изготовлен 15 лет назад на предприятии «Вогайо», куплен через интернет и установлен подрядчиком из «Джексонвилла». Дверца запиралась пятью свинцовыми штырями, которые фиксировались с помощью гидравлики. Сейф мог выдерживать температуру 850 градусов по Цельсию в течение двух часов – В принципе, вскрыть такой сейф особой проблемы не представляло, но как это сделать, не подняв тревоги? Они провели за жарким обсуждением весь день, нередко связываясь по телефону с коллегами в Бететсе и общаясь с ними по громкой связи. Возглавляя расследование, Элен приветствовала любую возможную помощь. Она внимательно выслушивала и брала на заметку мнения специалистов и предложения экспертов. Немало времени ушло на обсуждение целесообразности подключения ФБР. Настало ли время привлекать федералов? Поделиться с ними всем, что удалось узнать о Брюсе Кейбле? Эллен считала, что нет, во всяком случае не сейчас, и у нее имелись на то основания. Доказательств, достаточных для убеждения федерального судьи, что рукописи находятся у Кайбла в подвале, у них не было. На данный момент они располагали только наводкой от источника в Бостоне, 40-минутным видеороликом о помещениях и сделанных с него фотографии. По мнению двух вашингтонгских адвокатов, для получения ордера на обыск этого было мало. Кроме того, если федералы подключатся, то они, как всегда, замкнут все на себя и будут действовать по собственному разумению. На данный момент они ничего не знали о Брюсе Кейбле и понятия не имели, что Эллен удалось внедрить к нему своего крота. Эллен хотела, чтобы так и продолжалось как можно дольше. Рик предложил, правда, сам не особо веря в перспективность идеи, Организовать отвлекающий поджог. Устроить ночью ну, небольшой пожар на первом этаже книжного магазина, и когда зовут сирены противопожарной сигнализации, сработают датчики безопасности, проникнуть в подвал со стороны ноэль и захватить сейф. Однако минусы от реализации такого плана намного перевешивали плюсы. Прежде всего, пришлось бы совершить целый ряд противозаконных действий. А что, если Гэтсби и других рукописей там не окажется? Что, если они спрятаны в другом месте? Кейбл запаникует и рассеет их по всему миру, если уже этого не сделал. Эйлин отвергла предложение Рика почти сразу после того, как выслушала. Время у них еще было, и Мерсер уже удалось добиться потрясающих результатов. Менее чем за месяц она расположила к себе Кейбла и проникла в его круг. Она заслужила его доверие и добыла целых 40 минут бесценной записи, с которой сделаны сотни фотографий. Кольцо смыкалось все теснее и теснее, во всяком случае они так считали. Им следовало проявить терпение и ждать дальнейшего развития событий. На один важный вопрос ответ был получен. Им не давало покоя, почему простой мелкий книготорговец, работающий в старом здании, уделяет такое большое внимание вопросам безопасности. И поскольку он являлся их главным подозреваемым, все его действия лишь усиливали подозрения. Разве не для хранения незаконно добытых ценностей Кейбл превратил свой подвал в настоящую крепость? Теперь они знали, что не обязательно. Там он держал много ценных книг. После обеда Мерсер сообщила, что помимо четырех экземпляров над пропастью воржи и своей комнаты, в сейфе находится около пятидесяти других книг в защитных футлярах, аккуратно расставленных на полках, а в самом хранилище имелось несколько сотен книг. Эллен занималась этим бизнесом уже более двадцати лет и была поражена размахом, с которым действовал Кейбл. Она не раз имела дело с известными фирмами, занимавшимися торговлей редкими книгами, и хорошо их знала. Их бизнес заключался в покупке и продаже библиографических редкостей, и для расширения своей деятельности они постоянно использовали каталоги, веб-сайты и все виды маркетинга. Их коллекции были обширными и хорошо рекламировались. Эллен со своими помощниками часто задавалась вопросом, Мог ли такой мелкий бизнесмен, как Кейбл, заплатить миллион долларов за рукописи Фиджеральда? Теперь они знали ответ. Деньги у него имелись.